ГЭТ-2 спустилась к остановке общественного транспорта в конце квартала. Села на поезд, который шел по кольцу в район, сплошняком застроенный магазинами, рынками, куполами, ресторанами и кинотеатрами. И остаток дня слонялась там, рассматривая витрины. Покупала немного, только всякую мелочь из одежды и туалетных принадлежностей, которые, на ее взгляд, могли и пригодиться в новом путешествии. Каждый квартальный метр торговой площади был заставлен лучшими товарами в обитаемой вселенной. Они поступали со всех орбиталищ, у которых ока останавливалась на своем пути. Здесь можно было встретить жителей Большой Цепи, одетых по последней моде, равно как и приезжих из близлежащих орбиталищ. Кэт ощущала неявное психологическое давление, усиленное, без сомнения, окружавшее ее рекламой. Купи одежду, примерь украшения, сделай стрижку, более подобающую для колыбели. То было место для людей куда значительнее, чем Кэт-2. Сильных мир от сего в форме или дорогих костюмах, которые быстрым, уверенным шагом двигались по коридорам, что-то обсуждали в полголоса, обмениваясь взглядами в вестибюлях. Кэт-один в свое время была гораздо восприимчивее к мнению окружающих. Сейчас, вероятно, она уже опустошила бы свой банковский счет, лишь бы заглушить свой голос в голове, который назойливо твердил, будто она выглядит недостаточно хорошо и стильно». Но Кэт-1 не стала в 13 лет. Ее сменила Кэт-2 совершенно иным набором эмоциональных реакций. Не то, чтобы она ничего не боялась, нет. Все чего-то боялись. Кэт-2 вот боялась, что ошибется с выбором и выставить себя на подмешище в глазах жителей колыбели, если попытается одеться по их меркам. Лучше остаться незаметной, слиться с местностью и наблюдать, точно так же, как она делала на земле. На пути к метро ей попался книжный киоск, Кэт-2 взяла бумажный экземпляр своей любимой книги по истории, а также закачала набор романов, действие которых происходило на Старой Земле. Бумажная книга, сувенир, которым она пополнит свою библиотечку, когда доберется до какого-нибудь схрона. Постоянного дома у Кэт-2, как и у многих молодых майрийцев, не было. Она и не пыталась его завести. Дом подразумевает круг общения, друзей, возможно, семью. Для представителей иных рас это в порядке вещей маринцам пока они не остепенились, оседать на одном месте неразумно, да и жестоко по отношению к супругу, детям, коллегам, друзьям. Что если однажды они проснутся и вдруг обнаружат, что их супруга, мать, напарница или подруга умерла, а ее место занял какой-то чужой? Поэтому вместо того, чтобы снимать жилье, молодые марийцы заводили схроны там, где любили бывать. Это могла быть полка в гардеробе приятеля – шкафчик на экспедиционной или военной базе, платная камера хранения с автоматической системой распознавания. Брошенных схронов тоже было пруд-пруди. Их содержимое регулярно распродавали на аукционах. Свои схроны к 2 забивала бумажными книгами. Электронные книги для нее были запасным вариантом. Кто знает, что будет потом, после четырехдневного путешествия на лифте. Может, ее занесет туда, где доступ к сети минимален или вообще отсутствует. А нет ничего хуже, чем оказаться в такой обстановке без какого-нибудь чтива под рукой. В одном из районов большой цепи есть квартал, целиком отведенный под исторический музей. Все экспонаты отсортированы по эпохам. Первый этаж посвящен миру до нуля, дальше вверх по этажу на тысячелетия. Конечно, от до нулевого прошлого материальных свидетельств практически не осталось, поэтому на первом этаже было в основном фотографии и реконструкции. Однако Каппи и Регулярам разрешали брать с собой в космос кое-какие личные вещи, и в ходе событий Эпоса в последующих 5000 лет некоторые пожитки уцелели. Поэтому все-таки можно увидеть настоящие смартфоны, планшеты и ноутбуки, произведенные еще на Старой Земле. Запустить их нельзя, но на табличках написаны технические характеристики. Так вот, эти устройства гораздо мощнее тех, что к 2 и ее современники носят в карманах. Трудно поверить, учитывая, что другие достижения современного человечества – обитаемое кольцо, око и прочее – значительно превосходят все, когда-либо созданное землянами, но это так. И снова все сводится к амистике. Последние десятилетия до нуля земляне сосредоточили свои изобретательские силы на маленьком и умном, а не на большом и грубом. Поэтому с точки зрения физической инфраструктуры их цивилизация была хрупкой и неустойчивой. Но когда речь заходила о сетевых коммуникациях и программном обеспечении, то они были близки к совершенству. Той плотности упаковки транзисторов на микросхемах не удалось достичь до сих пор ни на одном из ныне существующих заводов. Земные устройства могли хранить гораздо больше информации, чем те, что продавались сегодня. А прежних возможностей беспроводной связи вновь удалось достичь только недавно, да и то лишь в продвинутых и густонаселенных местах вроде большой цепи. Конечно, никто не знал, что творится у красных. Средства радиоэлектронной разведки, изучавшие ту часть кольца, показывали, что с мобильной коммуникацией дела у аидян, по крайней мере, обстоят не хуже. При этом у них очень развиты методы шифрования, так что прослушать их разговоры не удавалось. Что касается синих, то те приняли сознательное решение не повторять так называемую «промашку тава». Несправедливо, конечно, что миллиарды клеймят позором одного единственного человека, погибшего пять тысяч лет назад, весьма неприятным образом. Однако эпос оказывает очень сильное влияние на умы людей. Как жителей Старой Земли, воспитанные на Библии, связывал грех и рукоблудие с именем Онана, так и современные люди присваивали определенным достоинствам и недостаткам имена исторических личностей времен Облачного Ковчега, долгой поездки и первых поколений на расщелине. Так что, справедливо или нет, тависты Капрауза будут вечно винить за то, что он позволил тяги к социальным сетям взять вверх над здравым смыслом. Историки разобрали до мелочей все его поступки в период «Белых небес». И разгромный пост в блоге об утрате генетического архива человечества, и злой паникерский репортаж об экспедиции Эмира. Таф не осознавал или просто не придавал значения возможным последствиям того, что пока он все это печатал, За ним следили три разные камеры. Благодаря этим записям ученые впоследствии составили график морганий, просчитали движение глаз по экрану ноутбука, увидели, какие окна были открыты на рабочем столе. Итогом стали круговые диаграммы, показывающие, сколько времени тав играл, переписывался с друзьями, сидел в фейсбуке смотрел на парнушку, ел-пил и, собственно, ввел блог. Статистика выходила так себе, и поскольку те посты, как следовало из дополнительных анализов, сыграли ключевую роль в расколе и отбытии роя, только усугубляло грехи несчастного. Те, кто все же не поленился изучить историю развитого мира в годы незадолго до нуля, прекрасно понимал, что тависток Праус попадал точно в центр нормального распределения в том, что касается концентрации и привычки сидеть в соцсетях. Но как бы то ни было, выражение «промашка тава» прижилось среди синих, и они не хотели допускать ее снова. Любые усилия сегодняшних производителей, устройств и приложений, которые могли привести к тому же расстройству, как у ТАВа, наталкивались на такое же противодействие, как если бы в викторианскую эпоху кто-то предложил создать аппарат для мастурбации. Вся электроника, сопоставимая по сложности с той, которой пользовался ТАВисток, разрабатывалась для роботов. Изначально население Расщелины насчитывало всего 8 человек и несколько сотен роботов, или тысяч, если сосчитать всех вьёв по отдельности. И тех, и других с тех пор стало в миллиарды раз больше. Но лишь в последнем веке человечество удалось сравняться по количеству с роботами. Опять-таки, за исключением вьёв. В конечном итоге, с точки зрения девушки, стоявшей у книжного киоска в переходе большой цепи, и жильё, и транспорт были куда совершеннее, чем могли представить себе жители Старой Земли. Эту девушку обслуживали роботы, хваты и им подобные, гораздо более разумные и мощные, чем их предшественники, которых программировала на Изи еще Ева Дина. А вот память планшета и возможности подключения были настолько малыш, что закачивать книги приходилось через кабель, а чтобы освободить под них место, нужно было удалять прочитанные. Разобравшись со всеми делами, к 2 отправилась на выезд, села в капсулу спиной по ходу движения и обратная перегрузка вдавила ее в диван. Покинув большую цепь, Капсула шла под тоннелю с электронными замедлителями. Снова оказавшись в невесомости внутри неподвижного корпуса ока, Кэт поплыла по переходам вдоль светящихся труб, отмеченных символом колыбели. Две горы, накрытые полукруглым сводом. Через несколько минут она добралась до пересадочной станции, где вместе с парой случайных попутчиков забралась в четырехместный пузырь. Тот вскоре тронулся и понесся все быстрее и быстрее вниз по длинной идеально прямой трубе. Они двигались от окраины радужки Ока к его уголку, тому, который был ближе к земле. Расстояние составляло 80 километров, так что плыть по этой шахте самостоятельно не вариант. Кэт-2 провела на ногах уже почти 16 часов кряду и клевала носом. В конце поездки ее вдруг разбудил звук собственного имени. Над передним шлюзом размещался видеоэкран, и один из попутчиков, чтобы убить время, запустил эпизод из эпоса. Действие происходило лет через 20 после ноля, насколько можно судить по морщинам на лицах Ев, а также по тому, что первое поколение из потомков уже было подростками. В этом эпизоде рассказывалось о ссоре между Евой Диной и Евой фёклой и о том, как их помирила молодежь во главе с Кэтрин Диной. Эту серию часто называют первым примером того, когда дети Ев начали думать и действовать самостоятельно. Реплики из тех диалогов часто повторяли в беседах. Кэт-2 в который раз задумалась о том, как вели бы себя персонажи эпоса «Знай, а не тогда, 5000 лет назад», что миллиарды людей будут пересматривать сцены с их участием, брать с них пример, растачивать слова на цитаты, которые будут знать наизусть. Прошло несколько десятилетий с момента высадки на расщелине, и камеры начали отключаться одна за другой. Дальнейшее, в зависимости от вашего отношения к повсеместной слежке, можно было считать либо новыми темными временами и невосполнимой потерей для истории, либо освобождением от оков цифровой тирании. На этом эпос, подробнейший отчет о том, чем занимались обитатели Облачного Ковчега после ноля, заканчивался. Все, что произошло потом, передавалось по памяти из уст в уста в течение почти тысячи лет, потому что ни бумаги, ни чернил, не было. Запоминающих устройств не хватало, и они были собраны на коленке Все до единой микросхемы ушли на более необходимые вещи, вроде роботов и систем жизнеобеспечения. Звуковой сигнал оповестил пассажиров о торможении, и капсула медленно причалила к конечной. Однако даже после остановки сохранилось ощущение тяготения, заметное только потому, что Не Незакрепленные предметы опадали вниз, то есть если смотреть с этой части ока к земле. Чтобы все это не падало куда попало, соорудили многоуровневую палубу из легких материалов. Для человека, впрочем, здесь было все равно, что полная невесомость, и чтобы перелетать с места на место, достаточно было оттолкнуться. Кэт-2 закинула рюкзак за спину и выплыла на станцию. Попутчики, судя по всему, знали, куда идти, поэтому она последовала за ними через ступенчатые проемы между палубами. На этом участке можно было увидеть, что собой представляет скелет Ока. Здесь массивные опоры, которые служили постовом для всей конструкции, сходились навеки веки, устремленные в сторону Земли. Их пронизывали бесчисленные тоннели и проемы для различных нужд. Углеволоконные тросы, которые удерживали колыбель в 36 с лишним тысячах километров под ними, расходились, тянулись по закрытым каналам на другой конец ока, а там снова сходились и шли дальше к большому камню. По сравнению с ними переходы и помещения, которыми пользовались люди, были совсем крошечными. Самый уголок ока венчал стеклянный свод метров пять в диаметре. Сквозь него было видно, что трос внутри полый и на самом деле состоит из 16 трубок жил меньшего диаметра. Сквозь него было видно Землю. Планета отсюда была с лицом человека, который сидит на другом конце стола. Землянин, увидев ее с такого расстояния, не заметил бы ничего необычного. В целом все по-прежнему — синие океаны, белые полярные шапки, зелено-коричневые континенты, частично скрытые воронками циклонов. Материки остались примерно на своих местах, Даже каменному ливню оказалось не под силу разломить тектонические плиты. Однако очертания суши претерпели значительные изменения. Появилось множество внутренних морей, а могучие удары исковеркали береговую линию. Возникли новые архипелаги, чаще всего дугообразной формы, образованные выбросами из остроблем или вулканитами. Око всегда находилась над экватором и в данный момент висела примерно на полпути между Африкой и Южной Америкой. Очертания их берегов настолько явно совпадали друг с другом, что даже не специалисту было явно. Когда-то они составляли единое целое. Низины по обеим берегам будто кто-то подоткусил и внутри укусов виднелись каменные островки, пики огромных ударных кратеров. В Атлантике протянулась цепочка архипелагов, почти образуя мост между двумя материками. Поверхность новой земли, хоть и приятная глазу, Кэт-2 уже не впечатляла. Она и так всю жизнь изучала ее и в последние годы даже ходила по ней. Сейчас ее внимание занимали огромные машины, обрамлявшие окно. Вокруг нее на самой периферии зрения обращался очередной вездесущий торг обеспечивая искусственное тяготение для проживавших здесь специалистов, которые следили за тросом и лифтовым терминалом, и их семей. Внутри Тора находились 16 отверстий для основных жил троса, через которые они уходили в остров Ока. Каждая жила, хоть и казалась на вид монолитной, на самом деле состояла еще из 16 тросов, каждый из которых еще из 16, и так на несколько интераций. Все они шли параллельно от ока до колыбели. Внутри была положена сеть небольших диагональных жилок, расположенных таким образом, что если один трос лопнет, то нагрузка будет распределена между соседними, пока на место разрыва не прибудет робот-ремонтник. Тросы рвались постоянно, то из-за попадания болида, то просто от старости. Поэтому если присмотреться, можно было увидеть снующие туда-сюда автоматы. Некоторые из них размером со здания – Оседлали основные жилы и выполняли роль кабелей-носителей для свор небольших роботов, которые, собственно, выполняли ремонтные работы. Так было устроено вот уже несколько сотен лет. Отсюда трос тянется к земле, в то время как другой его конец шел к противовесу за пределами обитаемого кольца. С такого расстояния колыбель было практически не разглядеть. Но даже будь она крупнее, ее все равно бы перекрывал лифт, который уже находился в получасе подъема от станции. По виду он отдаленно напоминал колесо, какие ставили на телеге на старой земле. 16 спиц сходились к шарообразной ступице, внутри которой располагались люди. Лифт неумолимо надвигался, вызывая невольную тревогу, что вот-вот раздавит свод, точнее, два свода. Ступица венчала Также смотровая площадка, откуда пассажиры, сидя на удобных диванах, могли полюбоваться приближающимся оком и обитаемым кольцом, расходящимся в стороны от него. Но, конечно же, лифт замедлился, и никакого столкновения не произошло. Через стекло было видно, как вновь прибывшие отстегивают ремни безопасности, собирают багаж и плывут к выходам. Многие были одеты в военную форму или же темные Ладно, скроенные костюмы, которые у Кэт ассоциировались с бизнесменами и политиканами. Совсем не ее круг общения. Впрочем, ее пригласил сам Док, и других рекомендаций не требовалось. Сквозь тонкие перегородки было слышно, как несколько десятков пассажиров проходят в карантин. Оттуда они направятся либо в большую цепь, либо в гораздо меньший по размеру тор, который окружает этот конец троса. Роботы-уборщики в сопровождении нескольких сотрудников людей – В это время наводили порядок в зоне отдыха. Через несколько минут над дверью загорелся зеленый свет, и Кэт-2 в потоке из еще нескольких десятков пассажиров отправилась к лифту. Через несколько минут она закрылась в отдельной каютке, где ей предстоит провести четыре дня, которые занимает спуск до другого конца троса. Звуковой сигнал сообщил ей, что лифт начал ускоряться по направлению к земле, Но столь незначительное по меркам обычных космических путешествий, что К2 даже не стала пристегиваться, а просто забралась в постель и уснула.